Пачка пошла на убыль. Я уже не убирал ее со стойки. Та, что подходила ко мне... Надо же, я не спросил имя, подумал я. Она тоже прошла мимо, не сказав ни слова, даже не кивнув головой. Взяла такси и уехала, не обернувшись. Я смотрел на нее из-за стекла, ждал зачем-то, что обернется. Это было важно. Молоток все молчал, иногда внимательно глядя, как вытаскиваю новую сигарету и сразу отворачиваясь, когда я прикуривал, чтобы не смотреть мне в лицо. Афганец еще какое-то время стоял на ступенях, все раскачивался, скали иногда лицо в улыбке, потом махнул рукой в нашу сторону и, спотыкаясь, пошел пешком. Около пяти часов, посчитав выручку, выкатился Лев Борисович и, не попрощавшись, уехал. Он, впрочем, никогда не прощается. Презрительно цокая каблучками, вышла покурить Аля, Кривяник красивое личико, глубоко затягиваясь, к нам в полоборота, чтобы я видел ее и понимал то, как она относится ко мне. Следом выскочил Вадик, от чего-то повеселевший, тоже закурил за компанию с Алей. Он курит одну сигарету за ночь, вот в это время в пять утра на рассвете. Какой сегодня кислый рассвет, бодяга а не рассвет. Москвичи выходили почти последними. Я, лишенный эмоций с пустой головой, ждал, что Высокий опять остановится и скажет что-нибудь, но он громко и кая разговаривал с водителем и прошел мимо, словно меня больше не существовало. За ними тянулся позер. Фае он остановился, чтобы надеть свой плащ. Я смотрел, как он долго размахивает им, обдавая нас дурным запахом еле ощутимого гнилья. Позер торопился, хотел поспеть сказать что-то московским гостям, но не успел, они уехали сразу дав по газам и нагло сигнали всем, кто брел по дороге. Озер вышел на улицу. Вадик при его появлении юркнул в клуб, но успел получить пухлой рукой по ягодице. Позер довольно осклабился в убегающую спину Вадика. Увидев нас, громко собрал слюну и плюнул, попав на стеклянную дверь. Желтое, густое, словно раздавленный и пережеванный моллюск текло по стеклу. Я спрыгнул с табуретки, она упала, загрохотав у меня за спиной. Позер поспешил вниз по ступеням. Размахивая рукой, он подзывал таксиста. «На своей не хочет ехать, пьяный, — мельком подумал я. Такси поехал к нему навстречу, но я успел быстрее. Развернув Позера за плечо, я сделал то, что никогда не позволял себе делать с посетителями клуба. Ударил его в лицо, в челюсть, плотным ударом. Поймал его за плащ, не позволил упасть. Схватил за волосы, они были сальные и скользкие». Выровнял голову и ударил снова, метясь по зубам. Отпустил позера, и он упал вперед лицом, отекая кровью, слюной, еще чем-то. «Он не поедет», — сказал я таксисту ровным голосом. Таксист кивнул головой и укатил. Молоток с красным лицом ударил ногой пудовым своим берцем позеру по ребрам. Его подбросило от удара. Закашлившись, он встал на четвереньки и попытался так идти. Я наступил на его плащ. «Не уходи», — сказал я ему. Молоток еще раз ударил по зеру, по животу, и мне показалось, что изо рта по что-то выпало. Руки его ослабли, он не устоял на четвереньках и упал лицом, щекой в лужу, выдувая то один маленький розовый пузырь, то сразу несколько. Я присел рядом, прихватил его покрепче за волосы и несколько раз, кажется, семь, ударил головой, лицом, носом, губами об асфальт. Вытер руку а его плащ но она все равно осталась грязной, осклизлой, гадкой. Только сейчас я заметил, что иномарка, все с теми же подростками, так и не уехала. Они смотрели на нас из-за стекла. Оглядевшись, я нашел камень. Они догадались, что я ищу, и, визжа тормозами, стремительно развернулись. «Проваливайте нахер!» — крикнул я, бросай камень, и он не долетел. Молоток тоже нашел камень, но бросать было уже поздно. Покачав камень в руке, он кинул его в траву на обочине. «Пока, Сема попрощался я еле слышно. «Давай!» — ответил он хрипло. Дома на кухне сидела моя жена. «Я очень устала», — сказала она, не оборачиваясь. Снимая берцы, срывая их никак не поддающиеся, я смотрел в затылок к жене. В нашей комнатке заплакал ребенок. «Ты можешь к нему подойти?» — спросила она. Я прошел в ванную, включил жесткую струю холодной, почти ледяной воды, опустил под нее руки. «Можешь, нет?» — еще раз спросила моя жена. Я упрямо натирал мылом кисти, ладони, пальцы, так что мыло попадало под коротко остриженные ногти. Который раз опускал руки под воду и смотрел на то, что стекает с них. Ребенок в комнате плакал. Один.